Аскольд и Дир здесь остановились. Около них собралось много варягов. Сюда же, по некоторым известиям, перебежало из Новгорода много людей, недовольных рюриком. Аскольд и Дир стали вождями довольно многочисленной шайки. Окрестные поляне должны были подчиниться им. Есть известие, что они дрались со степными варварами, с соседними славянскими племенами Древлянами и Угличами, с дунайскими болгарами. Если примем известие, что варяги Аскольд и Дир засели в полянском городке Киеве, то не имеем права отвергать приведенные известия. Владелец украинского городка необходимо должен был вести войны со степными варварами и сокольными славянскими племенами, и прежде более воинственные древляне и угличи обижали более покойных полян. Наконец, столкновения с дунайскими болгарами были естественны по самому пути, которым обыкновенно Русь ходила в Грецию. Ставшие вождями довольно многочисленной дружины, Аскольд и Дир вздумали сделать набег на Византию, исполнить заветную мысль варяга, с какой они отправились из Новгорода. На двухстах ладьях приплыла Русь к Царьграду, но попытка не удалась. Буря, вставшая по греческим свидетельствам вследствие чудесного заступления Богородицы, разбила русские лодки, и немногие из дружины Оскольдовой возвратились своими князьями назад в Киев. Вслед за этим известием византийцы сообщают другое — о принятии христианства русскими, о посылке к ним епископа из Царьграда, так уже рано обнаружилось значение Киева в нашей истории, следствие столкновения Киевской Руси с Византией. Даже прежде еще Аскольдова похода, обыкновенно относимого к 866 году, мы встречаем известия о нападениях Руси на греческие области и о принятии христианства некоторыми из русских вождей. Таково известие, находящееся в житии святого Стефана Суружского, о нападении на Суруш русского князя Бравалина и о крещении его там. Известие это относится к началу IX века. Подобные же известия находим в жизнеописании святого Георгия, епископа Амастрийского. Но владение, основанное варяжскими выходцами в Киеве, не могло иметь надлежащей прочности, ибо основано было сбродною шайкою искателей приключений, которые могли храбро драться с соседями, могли сделать набег на берега империи, но не могли по своим средствам, да и не имели в виду, основать какой-нибудь прочный порядок вещей среди племен, живших по великому водному пути». Это могли сделать только северные князья, имевшие для того достаточную материальную силу и привязанные к стране правительственными отношениями к племенам и их призвавшим. В 869 году, по счету летописца, умер Рюрик, оставив малолетнего сына Игоря, которого отдал на руки родственнику своему Олегу. Последний, как старший вроде а никак опекун малолетнего князя, получил всю власть Рюрика и удерживал ее до конца жизни своей. Если Рюрик уже сделал шаг вперед на юг по восточному пути, перейдя из Ладоги в Новгород, то преемник его двинулся гораздо далее и дошел до конца пути. Движение это было, однако, довольно медленно. Три года... По счету летописца пробыл Олег в Новгороде до выступления в поход на юг. Потом он двинулся по водному восточному пути, собравший войско из варягов и из всех подвластных ему племен Чуди, Славян, ильменских, Мери, Веси, Кривичей. Это обстоятельство есть самое важное в нашей начальной истории. Мы видели, что варягам давно был известен Великий водный путь из Балтийского моря в Черное. Давно ходили они по нему, но ходили малыми дружинами, не имели ни желания, ни средств утвердиться на этом пути, смотрели на него как на путь только, имея в виду другую цель. Но вот на северном конце этого пути из нескольких племен составляется владение, скрепленное единством власти. Повинуясь общему историческому закону, новорожденное владение вследствие сосредоточения своих сил через единство власти стремится употребить в дело эти силы, подчинить своему влиянию другие общества, другие племена, менее сильные. Князь северного владения выступает в поход, но это не вождь одной варяжской шайки, дружины. В его руках силы всех северных племен. Он идет по обычному варяжскому пути, но идет не с целью одного грабежа, не для того только, чтобы пробраться в Византию. Пользуясь своей силою, он подчиняет себе все встречающиеся ему на пути племена, закрепляет себе навсегда все находящиеся на нем места, города. Его поход представляет распространение одного владения насчет других, владения сильного насчет слабейших». Сила северного князя основывается на его правительственных отношениях к северным племенам, соединившимся и призвавшим власть. Отсюда видна вся важность призвания, вся важность тех отношений, которые утвердились на севере между варяжскими князьями и призвавшими племенами. Перешедший Волок и достигший Днепра, Олег утверждается в земле днепровских кривичей, закрепляет себе их город Смоленск, сажает здесь своего мужа, разумеется, не одного, но с дружиной, достаточной для удержания за собой нового владения. Из Смоленска Олег пошел вниз по Днепру, пришел в землю северян, взял город их Ихлюбич и прикрепил его к своему владению, посадив и здесь мужа своего как достались Олегу эти города, должен ли он был употреблять силу, или покорились они ему добровольно, об этом нельзя ничего узнать из летописи. Наконец Олег достиг Киева, где княжили Аскольд и Дир. Здесь, по преданию, он оставил большую часть своих лодок на зади, скрыл ратных людей на тех лодках, на которых подплыл к Киеву, И послал сказать Аскольду и Диру, что земляки их, купцы, идущие в Грецию от Олега и княжича Игоря, хотят повидаться с ними. Аскольд и Дир пришли, но тотчас же были окружены ратными людьми, повыскакивавшими из лодок».